Глава одиннадцатая. «Вероника, что происходит? Ты с утра сама не своя. Я не узнаю свою девочку». Любовь Генриховна выложила на овальное блюдо куски запечённой рыбы, овощи, покрутила его, сломая любовь с приготовленным ужином, выставила его на центр круглого стола. Вероника завершала сервировку на трёх персон. «И да, не забыть салфетки и бокалы под белое вино. Так что с тобой? Ты не рада, что пригласила Аркадия, или тебя обидели те утренние нахалы? Внуки Зорина». «Всё хорошо, но ты права. «Не стоило приглашать аркадия я не посоветовалась с тобой». Вероника практически никогда не врала, по её мнению, это было низко, тем более обманывать родных. Но сейчас приходилось немного лукавить, приплетать Аркадия, о котором девушка уже и забыла. Все мысли были о двух соседях, курице, что топталось на веранде, и обещанном поцелуе. Двух поцелуях. И как она докатилась до такой жизни?» «Да ладно, мы столетние принимали гостей. Я, как знала, купила рыбу, овощи и хорошее вино. Остались вчерашние булочки с маком. Будем пить чай с мятой на веранде и устраивай допрос пристрастием твоему Аркадию». «Он не мой. Всё в твоих руках, чтобы он таким стал». «Я не думаю о замужестве и романах. Учиться надо». Любовь Генриховна покачала головой и вздохнула. Посмотрела на часы. Стрелки приближались к семи вечера. А рыба остывала, а открыто вино уже подышало. Вероника села за стол, Стала перебирать пальцами кончики заплетённых в кос волос. Она обещала прийти в полночь к забору, отдать выкуп за курицу. Это ведь совсем немного, всего поцелуй за чью-то жизнь. Это сущий пустяк. А теперь приедет Аркадий плюс тётушка. А как спокойно она жила два месяца, пока не появились соседи. холода Хорошо. Ничего страшного, да. Конечно, можно и на выходные. Пока. Удачи». Вероника отложила телефон, пожала плечами, посмотрела на Любовь Генриховну. Та всё поняла и так. «Гостей сегодня не будет». «Значит, так хотел приехать. Давай бокал». «Немного вина можно, не сопротивляйся. Сегодня всем нужно расслабиться». «Ммм, ты чувствуешь, как пахнет рыба? У меня желудок сводит от голода. Как в то время, когда я ещё танцевала и сидела на жёстких диетах». Звонил Аркадий сказал, что, к сожалению, не сможет приехать. На половине пути его развернули обратно. Какие-то семейные проблемы. Но Вероника вздохнула с облегчением. Даже сама удивилась этому. Уже начали под классическую музыку и переглашённый свет. Девушка сделала глоток вина, его вкус мягко прошёлся по рецепторам языка, растёкся теплом в груди, почти так же, как после поцелуев соседских парней. Нет, тогда было жарче. Тогда всё было непонятно и странно. «Ты слышишь?» «Что?» «Стук! Кто-то стучит и скрипит!» «В дверь?» «Нет, на улице!» Любовь Генриховна выключила старый проигрыватель с бокалом вина, вышла на улицу. Вероника последовала за ней, стук усилился. С крыльца веранды было хорошо видно, как на соседнем участке трое мужчин усердно выламывают забор. «Николай Иванович, вы не находите, что сейчас не самое хорошее время для строительных работ? Николай Иванович!» «А что случилось, Любовь Гедриховна? Мальчики вас разбудили?» Ульяна поджала губы, вцепилась в тонкое стекло бокала, но вида, что шутка была неуместной, не подала. Мальчики отвлеклись от разрушения сломанной конструкции, Лучи заходящего августовского солнца играли на обнажённых плечах и груди. Они были, как два аполона сошедшие с Олимпа. Совершенны. Идеальны. Никита сощурился, закрылся от солнца ладонью, нагло улыбаясь, подмигнул Веронике. Максим развернул бейсболку козырьком назад, смотрел, на наохмурившись только на девушку, а Вероника, как школьница, снова начала краснеть, кусать от волнения губы и теребить косу. «Нет, не разбудили, лишь помешали моему пищеварению и Чайковскому», «Может быть, вы отложите свое мероприятие до завтрашнего утра?» «Утром у нас будет другое мероприятие, но вам оно тоже не понравится, я уверен». «Вот же противный солдафон!» Любовь Генриховна процедила сквозь зубы. «Надеюсь, с вами ничего не случится сегодня, а то Мали топор упадет на ногу, доска отскочит в голову или в ней может лопнуть сосуд от перенапряжения». Дальше женщина продолжила сладким голосом, громко и чётко выговаривая каждое слово, чтобы Зорин услышал. «А Зорин услышал ещё как!» обогровел раздул ноздри снял фуражку Пригладил волосы, снова её надел, сплюнул на газон. «Вот же зараза!» Деда снова накрывает. «Дамочка опасная. Чувствую, когда инфарктом можно дойти. Дед, ты не нервничай. Может, валерьянки выпить?» Никита не мог промолчать. «А ну отставить разговоры, чтобы всё здесь убрали и сложили в кучу у сарая. А потом ужин. Слабаки с курицей не могли справиться. Так хоть забор разобрать хватит сил. Макс, ты чего там увидел? Ты мне завязывай на неё так смотреть». «А куда здесь ещё смотреть?» «Дед, правда, иди отдохни. Весь день суету создаёшь, от тебя голова болит». Николай Иванович ещё раз посмотрел в сторону соседки. Любовь отсалютовала ему бокалом вина, а Зорину самому захотелось выпить. Мужчина махнул рукой и пошёл к дому. Максим был рад заняться физическим трудом. Он отвлекала от мысли о девчонке, её сладких и мягких губах, в её открытом взгляде, в котором было столько всего намешано, в котором хотелось утонуть и забыться. Она пообещала поцелуй, но ведь не он, не ни Никита... Явно не остановится на этом. «Ягодка, ты не забыла?» Макс крикнул, помахал рукой от предвкушения. Полуночь и эрекция мешала жить. Адреналин ещё не кипел, но уже блуждал в крови. Девушка встрепенулась, как испуганный вор воробушек отвернулась. «Вероника, кому он обращается? Что нужно не забыть? Ты подружилась с мальчиками? Не думай, что это хорошая компания для тебя. Господи, ты видела? Они все в татуировках и наверняка сидели в тюрьме». «Нет, тётя, не думай. Пойдём, рыба остыла». Надо было увезти тетушку и отвлечь. Рассказывать, что она должна поцелуй за жизнь курицы, глупо и смешно. «А ты видела, ты видела, как я его осадила? Ну до чего противный человек?» «Ты к нему неравнодушна». «Что? Ой, да боже упаси! А я говорила, как мы расстались с моим первым мужем?» «Нет». «У Федора случился адюльтер с моей домработницей». «Ох, как же красиво летели его вещи с балкона!» «Это была песня». «Завтра же поедем и купим мне ноутбук. Начну писать мемуары. Это будет бомба». Вероника слушала, а сама думала о своём. Неужели она пойдёт? Вот так просто, в полночь, на навстречу совсем незнакомыми молодыми мужчинами? Сомнений было много, но она так ничего и не решила. Вечер прошёл нормально. С улицы всё ещё доносился стук. Вероника не решилась выходить и смотреть. Тётюшка рассказывала о балетных интригах. Ближе к десяти вечера, убрав со стола и допив свой бокал вина, Вероника поднялась к себе и осторожно выглянула в окно. Было тихо. В доме напротив на втором этаже горел свет. Братья не спали. «Думаешь, придёт, Макс?» «Не знаю. Выключай свет. Спать охота!» Максим повернулся на бок. «Какой спать? Ты чего? В полночь на нас свидание!» Сука, как какой то о сказке!» «Пуфельку не потеряй, Золушка!» «Ничего не собираюсь терять. Но даже хорошо, что мы встретили аппетитную соседку. Так бы я уже от тоски завыл. Позови Милку». «Точно! А ты и ту, свою, Леру!» «Она не моя!» Максим встал сам, выключил свет и лёг, вытянувшись на кровати, положив руки под голову. «Она не придёт!» «Почему ты так решил?» «На шлюху не похоже, слишком красиво и взгляд невинный». «Ну и что?» «Ничего, спи. Никто никуда не пойдёт». «Это ты так решил. Лично я пойду». Максим промолчал. «Он и сам пойдёт». «Проверить, но уверен, что у девчонки не хватит смелости». Веки наливались тяжестью, мышцы расслаблялись. Сознание проваливалось в сон. А там была она.